стоявшись в очередях и натерпевшись от плановой экономики большевиков, они настолько обрадуются, что не сразу поймут, куда мы ведем дело. Вот хорошо. Когда поймут, будет уже поздно. Довольный собой, фюрер сел и начал помешивать ложкой уже остывший протертый спаржевый суп. Гиммлер едва заметно одобрительно кивнул головой, Кейтель и Розенберг многозначительно взирали на других сидевших за столом, делая вид, что глубоко осуждают всех, кто не понимает совершенно справедливых замечаний фюрера. Но их-то самих, во всяком случае, они никак касаться не могут. Обед подходил к концу, беседа за столом раздробилась. на несколько ручейков и приняла спокойный, неторопливый характер. После кофе и коньяка гости начали прощаться. В коридоре к е й т л я нагнал Гиммлер. Мне кажется, глядя своим холодным взглядом через стекла очков, сказал он, что нам всем надо сделать выводы из высказывания фюрера относительно политики в оккупированных областях. От наших представителей на местах. Требуется более тесное взаимодействие и единообразие в понимании стоящих задач. Вы же знаете, фельдмаршал, что тут не все ладно. Меня начинает серьезно беспокоить увлечение этим Власовым. Он интересует нас в чисто пропагандистском плане. Я позабочусь о том, чтобы у людей, непосредственно работающих с Власовым, было четкое понимание на этот счет. «Ваше беспокойство не имеет оснований. С другой стороны, вы не можете не понимать, что мои генералы кровно заинтересованы в увеличении числа пленных и перебежчиков. Власов в этом плане интересная фигура». «Ну да, конечно», — улыбнулся Гиммлер. «Против этого ни у кого возражений быть не может. Желаю успеха». «Хайль Гитлер!» Вернувшись в свой кабинет, Кейтель с раздражением подумал, что весь сегодняшний обед, являвшийся, по сути дела, выволочкой вермахту за занятия русскими добровольцами и Власовым, подстроен Гиммлером. Этот пройдоха имел в составе «Ваффен-СС» не меньше всяких добровольцев из числа бывших красноармейцев и предателей, чем вермахт, но в его руках не было Власова, А Гиммлер понимал, что без Власова в его колоде нет главного козыря. «Он будет гадить», — решил про себя Кейтель. «Надо держать ухо востро. С его стороны это лишь первый сигнал». В комнату вошел адъютант с папкой документов. Раскрыв папку, Кейтель увидел очередную записку за подписью «Фон Гротте», в которой доказывалась необходимость создания российских добровольческих сил и антибольшевистского правительства во главе с Власовым. Записка пестрела пометками главного штаба сухопутных сил и собственных подчиненных Кейтеля. Опять все генералы были «за». Кейтель уже отослал назад несколько таких записок, снабжая их резолюциями, типа «Политика не наше дело». «Знаю отношение фюрера к этим идеям. Не может быть и речи об их реализации». «Исключается. Используйте генерала Власова для пропаганды сколько хотите. Не вмешивайтесь в политику». Но фон Гротте не унимался, причем, очевидно, пользовался поддержкой своих начальников. Гейтль разозлился, о б м о к н у в перо, он, не читая записку, о н и ч е р т а л поперек ее фиолетовыми чернилами «Больше по этому вопросу ко мне не обращаться!» Вызвав к себе адъютанта, он приказал немедленно вернуть бумагу сочинителю. В один из последующих дней в комнате Власова возник, являющий всем своим видом крайнее смущение, Штрик Штрикфельд. Помявшись некоторое время и неприязненно взглянув на н о в о с т р и в ш е г о уши Казанцева, который сидел в комнате и не обнаружил никакого желания тактично удалиться, ш т р и к ш т р и к ф и л ь д как бы через силу произнес «Плохие новости, Андрей Андреевич. Я только что был кое-у-кого из большого начальства. Ответ отрицательный. Не разрешают создать русское альтернативное правительство. Переубедить начальство не представляется возможным. Но есть один выход. Какой же? Вяло отреагировал Власов. До сих пор мы занимались политикой, и в дополнение к ней можно...